Глава двадцать вторая. Привалилась к двери, закрыла глаза и приняла считать до десяти, чтобы успокоиться. И чего я так испугалась? Он же ясно сказал, что не нравлюсь. А я накрутила. Дура. Включила свет, и глаза сразу наткнулись на незнакомую куртку, висящую на вешалке. Куртка смотрелась модной, фирменной, и явно принадлежала парню возраста Мишки или старше. Под ногами дорогущие кроссовки, по виду будто новые. Только на прошлой неделе видела в витрине точно такие. Ещё подумала, что не отказалась бы от таких, но слишком дорого. Откуда они здесь? Невозможно поверить, что у нас в квартире в такое позднее время находится кто-то посторонний. В этот момент дверь мишенной комнаты открылась, и оттуда высунулась его взъерошенная голова. О, Поль, привет. Вслед за головой показался он сам целиком, одетый по-домашнему. Миш, привет. У нас что, гости? произнесла Понизев голос. Спрашивала и одновременно скидывала кроссовки. Мои по сравнению с этими, непонятно откуда взявшимися, смотрелись довольно блёкло и неприглядно. Полин, какие гости в такое время? А куртка тогда чья и кросы мои, выдал Мишка и задрал подбородок. Я аж замерла на секунду от такого и уставилась на брата во все глаза. Что значит твои? спросила уже нормальным голосом, раз необходимость шептать отпала. "На какие деньги?" тут из кухни показалась мама. На носу очки, в руках любовный роман в мягком переплёте. Чтение таких романов её второе хобби после кулинарии. "Полиночка, пришла, слава богу. Да, мам, пришла, всё в порядке. Ужинать будешь или как всегда? Там я пельмени налепила". "Не, мам, спасибо большое, но не буду". Прошла мимо Мишки, бросив на него испипеляющий взгляд, подошла к маме, обняла, поцеловала и направилась в ванную комнату мыть руки. Но чая выпью, если можно с лимоном, крикнула уже из ванной. Хорошо, сейчас поставлю. Мамуль, спасибо. Мама скрылась в кухне, а я направилась с племяком в Мишину комнату. Он сидел за столом, уставившись в монитор компьютера. Наверняка очередная игрушка. Встала на пороге и упёрла руки в бока. Миш, ну так что? Что? Полин, иди, не мешай, у меня важный момент, потом поговорим. Подошла к столу, нависла над братом и прищурилась. Миша, что прицепилась? Зарплату сегодня дали. Да? Да. Миш, эта куртка вместе с кроссовками стоит половину моей месячной зарплаты, а то и всю. А ты на какой акклад устроился? Миша, откуда деньги? Отстань. Я обогнула стол, сдвинула клавиатуру и пристроила туда свой зад. Говори, ну. — Что ну? У друга взял поносить. — Кроссовки? — Ну а что такого? Ему предки подарили, а они оказались малы. Он мне и скинул. — Кто? Васька? — Ну. — Ага, ага. А что у Васьки нога на два размера меньше твоей? Мы, конечно, вспоминать не будем. — Откуда деньги, Миша? — Не скажу. — Нет уж, Мишенька. — Сказал А, говори Б. Ты сам проболтался. — Ну и зря. Просто не удержался. Так хотелось похвастаться. — Теперь хвастайся дальше. Куда ты в лес, Миша? Вот ты зануда. Почему сразу в лес? Да ничего особенного. Полин, чай готов, послышался из кухни мамин голос. Мам, сейчас иду, крикнул ей и снова уставилась на Мишку. Говори, Миша, и не испытывай моего терпения. Ладно, всё равно же вытянешь. Только мами не говори, она не в курсе, сколько всё это стоит, думает, что дешевле. Что? Почему не говори? Ну, мало ли. У одного крутого чувака начал подрабатывать. Ясно? «Это у какого такого крутого?» — насторожилась я. «У Вальки Сизова», — произнес Миша с гордостью. «Это еще кто?» «Э-э, да что с тебя взять, девчонка? Да это банда самая крутая в округе. Ее все боятся, поняла?» «Мне срочно понадобилась валерьянка». «Так, Миша, и кем ты там работаешь?» «Э-э, ну, пока курьером. В смысле, не курьером, но выполняю мелкие поручения. Туда сходи, тому передай». Все внутри меня похолодело. Что, передай. Ну там, не знаю, жратву из мака принести, за шмотками в торговый центр сгонять. Миш, срочно уходи оттуда. Что? Да ты не знаешь, как с ними круто. И знать не хочу, Миш, это до добра не доведёт, точно. Ну вот, так и знал. Не зануствуй, а? Да я за 3 дня заработал больше, чем ты за весь месяц. А как же твоя работа сторожем? Ой, да там копейки. Нафига нам не? Миш, бесплатный сыр ты сам знаешь где. Ой, ну снова начала. Отвали вообще, я спать хочу. Он соскочил со стула и демонстративно разлёгся на диване. Поняла? Спать буду. Так что иди к себе. И отвернулся к стене. Подскочила к нему, схватила подушку и двинула ему по спине. Сплю. Миша. Ещё раз с размаху опустила на него подушку, а потом ещё раз. Сплю, вали. Ещё одного любителя командовать на сегодня моя нервная система могла не выдержать. Хорошо. Спи. «Мы завтра поговорим». Прошипела и выскочила из комнаты, еле сдерживаясь, чтобы не затеять скандал. Влетела в кухню и плюхнулась на табурет. Мама отложила роман и посмотрела на меня из-под очков. «Полин, как прошло твое свидание?» Вдруг выдала. «Что? Какое свидание?» Я с удивлением уставилась на маму, потом покосилась на роман. «Может, мама перечитала сегодня и теперь находится под впечатлением?» «Пори с маркизом». значилось на обложке. Какие-то прошлые века, но ведь и тогда свидания были в ходу. Как это такое? С тем красивым мальчиком, который заезжал сегодня за тобой. Баба Шура мне всё рассказала, когда я вернулась с работы. Я аж на месте подскочила. Мишки мне мало, теперь ещё и это? Да знает Тоби, с чего бы вполне могла обойтись. Да ещё неправильные выводы сделала. Ну, баба Шура. Однако на лице не дрогнул и мускул. Вот как. И что она рассказала? Схватила чашку в руки и поднесла к лицу, словно выставляя преграду между собой и сплетнями, которые готовилась услышать. Сказала: "У Полиночки парень появился, очень приятный, молодой человек. Приятный? Да, милый, обходительный. Бабе Шуре очень понравился. Сказала, что вы очень подходите друг другу. А ты знаешь, как наша бабуша Ура хорошо разбирается в людях. Поль, что это за мальчик? Вы вместе учитесь? «Ты и правда завела парня?» Я не могла поверить ушам. «Что она такое говорит? Милый? Обходительный? Кто? Матвей? Подходим друг к другу? Они это точно про Багрова?» «Учимся, да, в одном универе», — произнесла вслух. «Только этот милый обходительный мальчик не мой приятель, ясно? На этот раз баба Шуры все перепутала». «Э-э, ну, может, я выразилась по старинке? Я хотела сказать «бойфренд». Я вскочила не в силах усидеть на месте и подошла к окну. «Мам, просто знакомый, ни приятель, ни парень, ни бойфренд. И никогда им не будет, ясно? Все понятно?» «Да, конечно, дочка, не волнуйся так». Уже второй человек за день уговаривает меня не волноваться. Первый, естественно, Багров. «Я не волнуюсь, я совершенно спокойна». В этот момент зазвонил телефон. На дисплее высветился Сонин номер. Мам, извини, Соня. Надо узнать, всё ли в порядке, потому что это было не свидание, а вечеринка, на которой, кстати, Соне тоже была. Конечно, конечно. Сонь, привет. Зачистила в трубку. Ты где? Что случилось? Ничего, всё в порядке. Просто решила позвонить, потому что отошла в туалет. Ты уже дома? Да. А ты ещё в клубе? Да. Вы вместе с чашкой вышла из кухни и направилась в свою комнату. Поплотнее закрыла за собой дверь. Сонь, слушай. Я хотела сказать ещё раз, будь осмотрительна. Полин, да мы уже домой собираемся. То есть Никита отвезет сейчас? К тебе домой или к нему? Полина. Ко мне, естественно. Хорошо. Поля, я как раз хотела сказать, собственно, и звоню, поэтому спасибо. Спасибо, что ты за меня волнуешься. Как иначе? Да. Так что я слежу, у меня все под контролем, правда? Отлично, очень рада. Собрались прощаться, но вдруг словно кто-то дернул. Соня, слушай, раз уж ты позвонила, а Багров там, вернулся? Да. Боже, зачем я это спросила? Но ну, как-то само вырвалось непроизвольно. Нет, не видела. Его здесь нет с тех пор, как вы ушли. Ладно, спасибо. А что, если очень надо, я могу спросить? Нет, Соня, ничего не надо, всё в порядке. Будь аккуратнее и пока. Давай, увидимся. Отключилась, бросила телефон на кровать и принялась стаскивать одежду с тем, чтобы идти в душ. Спросила и спросила. Ладно, нечего себя ругать. Просто хотелось проверить. Ничего личного. Значит, он не поехал к этой Оксане или как её. Хотя выразился совершенно определённо. Но это ничего не значит. Он мог передумать ехать именно туда, всё равно поехать, но в какое-то другое место. Нет, не буду думать. Выкидываю из головы. Шагнула под горячие строи и окунулась в облаженство. Я взяла за правило не ставить будильник по субботам, позволяя себе выспаться в волю. Особенно нравилось после пробуждения поваляться в кровати немного. Когда вроде бы уже проснулся, но вместе с тем все еще пребываешь в полусне. Лучшее время поразмышлять о планах, подумать о жизни. На работе нужно быть только к двум, не просплю. Сейчас цифру на телефоне показывали начало 12-го. В этот раз побила свой прошлый рекорд. А все из-за того, что вертелась сбоку на бок полночи и никак не могла уснуть. Багров, брат, все как-то навалилось. Но в любом случае на тренировку успеваю, так что волноваться не о чем. Тем не менее, вставать все же пора. Мне ведь еще и с брата информацию вытягивать. Если он не успел куда-нибудь смотаться, что более чем вероятно. Неторопливо вылезла из кровати, потянулась и подошла к туалетному столику. Взяла с него бутылку воды, открыла крышку и сделала несколько больших глотков. Вдруг меня привлекла суета за окном. Разговоры, отчитывание бабы Шуры. Обычно она проводит всё время под домом, среди подъездов, но никак не у задней стороны, куда выходит окно моей комнаты. Однако сейчас её голос отчётливо различался в общем гумне. Шагнула к окну, и глазам представилась следующая картина. Баба Шура в своих на все времена коричневом пальто и сером платке стояла под окнами и руководила группой, состоящей из трёх мужчин в серо-чёрных костюмах одинаковой расцветки. Каждый из строяца держал в руках по двух-трёхметровому дереву с корневой системой, помещённый в большой полипропиленовый мешок. Отложила воду, протянула руку к вешалке и накинула на себя любимый и огромный, на два размера больше, махровый халат кремового цвета с большими квадратными карманами. Завернулась в него как в кокон, потом открыла форточку и высунулась из окна, удобно пристроив локти на подоконник. Давайте, давайте, мальчики, вот сюда, сюда. — размахивала руками баба Шура. — Да не сюда же! Куда ты? Правее! Нет, левее! Левее тебе говорят! — А ты что стоишь, как пень? Тут же повернулась к другому, и тот засуетился. Тут она заметила меня. — Полиночка! Здравствуй! — расплылась в улыбке. — Здравствуйте, баба Шур! Что у вас тут происходит? Как что? Да твой мальчик же обещал мне вчера деревья, и вот, целая бригада приехала, и деревьев намного больше, чем 10, и всё под моим началом. Её голос чуть ли не звенел от удовольствия. Тут же вспомнила вчерашний разговор в машине, но не может быть. Он же не всерьёз говорил, врал просто. По крайней мере, я так подумала. Вот какой он у тебя ответственный. Не ожидали мы, что он так быстро всё организует. Продолжала петь дифирамбо Матвея у бабы Шура. «Сейчас, молодежь, знаешь какая. Память хуже, чем у стариков. Но не забыл». «Эй, молодой человек, стойте, не сюда. Расстояние слишком маленькое». Бабуля отвлеклась на очередного работника, а я стояла и переваривала информацию. Осенний холодок начал пробирать под кожу, но я лишь поплотнее запахнула халат. Между делом кинула взгляд на тропинку и тут же замерла. «Матвей». Собственной персоной, шагал по дорожке с невозмутимым видом и нёс точно такое же дерево, как у бригады. Одет в свою мажеристую одежду весь из себя, но тем не менее это не мешает ему сжимать в руках саженец. Почувствовала, что у меня глаза начинают округляться, настолько необычным показалось это зрелище. Он что же? И сажать сам будет?